Глава девятая. Шерилин. Похоже, я потеряла сознание. Но лучше бы я и дальше оставалась в счастливом забытье, потому что возвращение в реальность обернулось настоящим кошмаром. Я лежала на траве в каком-то укромном уголке парка, а надо мной нависали стужи и зной. Миллион мыслей промчался в голове за долю секунды, и пристойных в этом миллионе не было ни одной. Я резко повернулась на живот и рванула от них подальше бодрой ящерицей, «Без боя не сдамся». «Стой! Ты куда, болезная?» Изумился скит и схватил меня за оголившуюся лодыжку. Я сразу же почувствовала приток силы, такой вкусной, волшебный заполнявший меня до краев и дарующей смелость. «Отстаньте от меня! Я ректору пожалуюсь!» Выкрикнула и брыкнулась, словно лошадка, пытаясь стряхнуть руку зное. «На что?» Сделал вид, что не понимает Саверин. и схватил меня за другую голую лодыжку. А вот его прикосновение отдалось пульсации в метке. Я похолодела, внезапно осознав, что он тоже может чувствовать ее след. Перевернулась и села на попу, уставившись на стужу с вызовом. Если он понял, кто я такая, бежать бесполезно. Да и не буду я петлять трусливым зайцем, приму свою судьбу с гордо поднятой головой. «На все!» — отрезала я, потому что озвучивать свои мысли вслух не поворачивался язык. и слава стихиям. Теперь, когда я окончательно пришла в себя, вариант, что высшие аристократы затащили бесчувственное тело, управляющее техническим персоналом, в кусты, чтобы надругаться, казался нелепым. Шерилин, ты потеряла сознание. Я поймал тебя, когда ты падала. А когда поймал, понял, что моя метка преступника тянет из тебя силы. Не хочешь объяснить, почему ты вчера атаковала мой Макболит неокрашенной энергией? Оглушил откровением стужа. «И что ты вчера делала в остаточном, если ты из серединного?» Добавил жару зной. Как ни странно, я не чувствовала от пятикурсников угрозы, только любопытство, поэтому, несмотря на шок, ответила. «Вчера я была в остаточном, потому что наконец добралась до мэтра Цена, который привез меня сегодня в академию». Старалась говорить невозмутимо, глядя в глаза Скиту, а потом обратилась к Саверину. «А в твой макболит, Я кинула маленьким неокрашенным шариком, потому что только сегодня посетила купель. Ты обрызгал меня грязью, и я не сдержалась. Это было мое новое пальто». Парни переглянулись, но ни тот, ни другой опять не выказали ни капли ярости. «Какой у тебя уровень магии? Почему в книге «Дома зной» нет фамилии вашего рода?» спросил Скит, и этот вопрос очень мне не понравился. Выходит, он пробил мою фамилию по домовой книге где записаны все-все представители Дома Зной. Прямо в первый же день знакомства. Но как? Доступ к книге с именами всех членов Дома Зной так просто получить невозможно. Она хранится в главной резиденции. Я прикусила щеку. Похоже, скит тоже очень высокого полета птица. И без рефлекта. А я с ним. Замер сегодня утром после купели показал восьмой. Призналась я. А фамилии моей нет в вашей книге, потому что это фамилия матери. А она не маг. Откровенно врать с тем, кто мог спокойно обеспечить мне крупные неприятности, не стоило, разве что не договаривать Значит, максимум десятка. Что-то там, подсчитав в уме, выдал скид. А кто отец? Не знаю, и знать не хочу. Пробурчала и посмотрела на стужу. Хотела спросить, что теперь со мной будет, но он опередил. — Идем в общежитие, я сниму метку, — сказал спокойно он, поднялся на ноги и подал мне руку. А меня это напугало. Что, вот так просто? Пойдем сниму метку? Нет, я, конечно, очень хотела снять ее поскорее, но мысли о рефлекте... Их не бывает у магов с уровнем ниже двадцатки. Значит, скит ошибся, и мой уровень гораздо выше десяти. Но что будет, если стужа снимет клеймо, и моя магия сразу скакнет на уровень в два раза выше? Я даже не знаю, каким именно образом рефлекс снимает с рефракта излишки. Вдруг Рэш примчится... И зной поймет, что я не просто полукровка из серединного, а гораздо сильнее его. Все это опасно. Интуиция вопила, что мне нужно бежать к ректору. Но он тоже зной и верно подданный своего дома. Тогда нужно бежать к мэтру цену или к книгам, чтобы разобраться, чем мне все это грозит. Я есть хочу. Давай после ужина, а? Жалобно протянула я, глядя на Саверина. Не нашла ничего умнее, чем взять отсрочку. Пойдем. Просто согласился он. все еще протягивая мне руку, чтобы помочь встать на ноги. Я вложила свою ладонь в его и поднялась. Физически я чувствовала себя замечательно, однако к остальным переживаниям и страхам добавился диссонанс от поведения стужи. Как будто вчера и сегодня я увидела двух разных людей. И куда он так мчался по-остаточному? Очень похоже, что Саверину, как и мне, невыгодно оглашать произошедшее, а может взять его в союзники и расспросить? Обдумывая эту идею, Я потянулась за сумкой, которая удивительным образом оказалась тут же, но ее из-под носа увел скит. «Ты что, решила мышцы накачать? Зачем такие тяжести в обычной сумке таскаешь?» Проворчал зной, подкидывая мою сумку, как гантели. Ему даже в голову не пришло, что у кого-то может не быть межсезоний на приобретение дорогих магических вещей. «Ага, хочу стать такой, как лота из буйных, и готовлюсь к первому приему ваших заявок», — хмыкнула я. да я сама ее понесу». «Ну уж нет». Парень отдернул свою руку с моей сумкой, не давая мне ее коснуться. «Я не стану так рисковать. Оставайся такой же хилой, как сейчас». Я засмеялась. А стужа отчего-то стал мрачным и раздраженно пробубнил. «Дай сюда. Я ее метелью до двери Шерилин отправлю. Нечего ерундой страдать». Я подумала, что читать в столовой все равно не смогу. Поэтому не стала возражать и с огромным удивлением наблюдала, как используют магию обученные сильные маги. Стужа всего лишь моргнул, и снежный вихрь, подхватив мою сумку, понёс её в сторону общежития, перепрыгнув кусты. А вот интересно, какой у него уровень, и есть ли рефлект? Я опять задумалась о том, чтобы взять Саверина в консультанты, но... «Знаешь, кто ты, Стужа? Клоун!» — со смешком заявил Скит. «Если бы ты не был моим другом и не оказал мне только что услугу, я бы тебя сейчас в снеговика превратил. Совершенно беззлобно ответил ему саверин я вдруг поняла что эти двое действительно близкие друзья и ту же обязательно сдаст меня зною почему то мне было страшно представить что произойдет когда дом зной узнает о том что я обрела рефлекта а значит возможно я новое бесе поэтому идею партнерства я отмела а на подходе к столовой вообще сбежала у меня талоны в зал для персонала спасибо за помощь а по поводу метки «После приема заявок снимешь ее, хорошо?» Сказала и юркнула к боковому входу, не дав парням возразить, что талоны все одинаковые, а персонал ест отдельно просто потому, что так повелось. «Мне нужна была эта передышка, чтобы прикинуть план своих дальнейших действий. Может смотаться в остаточный? Или... Рэш у меня маленький. Что, если мне взять его на снятие метки с собой? Так-то он разумный, и с ним можно договориться». объясню, что сидеть нужно тише мыши и жрать магию, как не в себя. Это показалось самым лучшим выходом из ситуации, и в столовую, где ужинал персонал, я входила, вспомнив, как сильно проголодалась, а то до этого из-за волнения даже голод вступил Вошла и огляделась. В большом зале царила непринужденная обстановка. Как я поняла, тут ужинал младший и средний персонал академии. Ни одного богато одетого и надменного не наблюдалось, а значит, маги рангом выше столовались не по талонам. Я подошла к раздаче, вставила в артефакт один квиток и получила доступ к выбору блюд. Предлагали овощные салаты, три вида гарниров, котлеты, мясо, жареную рыбу и творожную запеканку. Напитки тоже на любой вкус. Чай, компот, вода и морс. Настроение у меня взлетело. В госпитале персонал кормили куда скромнее. А в этой академии я даже жирком заплыть могу. Хотя нет. Придётся ведь много заниматься. Ещё сильнее я обрадовалась, когда выбирала, куда сесть, и заметила, что мне машут рукой лота. Она и ещё две девушки облюбовали столик у окна и приглашали меня присоединиться к ним. Конечно же, я не стала отказываться. «Знакомьтесь, девы, это Шерилин, управтех общагой пятого курса», представила меня лота подругам. А ими оказались наши коллеги из общежитий первого и третьего курсов «Росина Оттепель» и «Лужана Распутье». отличные девушки без снобских замашек. «Сочувствую, Шерри», — сказала Росина. «Я три дня праздновала, когда твои мерзавцы перешли на четвертый курс и съехали к Лотте», — добавила Лужана. «А я три дня горевала», — хохотнула Лота. «Скид, Зной и Саверин Стужа — будущие главы домов. Это еще полбеды, а вот Мэдалин Стужа — настоящая стерва». «Скид тоже наследник?» — ужаснулась я. нет «Ну надо же, мне так попасть было, а?» «Конечно, парень меня теперь подозревает. Наверняка даже в такой дыре, как неспокойные горы, знают, как зовут наследника их дома. Там у тебя сплошные наследники собрались. Куда ни плюнь, обязательно в наследника, если не целого дома, то какой-нибудь крупной шишке попадешь. Так что держись». Я покивала, но пугаться не собиралась. Уже смысла не было. Зато представился повод поинтересоваться. «У них, наверное, и рефлекты у всех есть». Как бы, между прочим, обронила я и затаила дыхание, дожидаясь ответа. Управляющие дружно рассмеялись. «Откуда ты, — говоришь, Шерри?» успокоившись, спросила Лота. А я ни капельки не обиделась. Я, наоборот, ухватилась за возможность представиться совсем несведущей. и с серединного витка, точнее, из неспокойных гор, охотно поделилась удобной легендой. «Ох, причистая воительница, настоящая глушь!» ужаснулась Лота. Она-то точно знала, сама из серединного. «А я даже не знаю, где это», — протянула Лужана. «Теперь понятно, почему ты так мало знаешь о магах», — покивала Росина и принялась объяснять. «Рефлекты, шери даются или отмеченным судьбой для важной миссии, или самым-самым сильным, чтобы помогать контролировать магию. Так вот, насколько я помню из уроков истории, отмеченных судьбой за все время существования спирали было всего трое». Ну и самых-самых сильных по пальцам можно пересчитать. В Академии нет ни тех, ни других. К счастью. Говорят, Саверин стужа мог бы стать великим магом, если бы на них с отцом не напали спонтанные магия В день первого посещения наследником купели Создателя. Вставила Лужана. Да-да, я тоже такое слышала. Будто с тех пор у Саверина проблемы с резервом. Он у него нестабилен и прыгает от нуля до десятки. А я слышала, что до восьми. Выше не может. потому что ему поставили ограничители, когда погиб его рефлект. Девушки обсуждали страшное происшествие, а я испытывала просто небывалое сочувствие к Саверину. И какой ужас! Как только осмелились на нападение прямо в самом сердце Изобильного! Дрожащим извинящим голосом вклинилась я в беседу. Надеюсь, их поймали? Уничтожили, да, но дикари ранили и сына, и отца. Скорбным голосом ответила мне Лота. К сожалению, Лютон Стужа не выкарабкался, а Саверин... В общем, остался с подрезанными крыльями. Дальше пошли чистые воды сплетни и домыслы про то, кто напал и зачем. Но главные выводы я сделала. Наследник дома Стужа мог бы быть самым сильным магом нашего времени, но ему не удалось сохранить рефлекта, и поэтому его заковали в ограничители. Бедный. А зверей что-то от отчаяния. А я еще и магии окрашенные в него запустила. Вот балда. У парня, наверное, все самые жуткие воспоминания в тот момент всколыхнулись, Это я еще легко метко и отделалась. Надо будет обязательно попросить у него прощения искренне, а не как вчера. Но это ладно. Стихии с ним, со стужей. Дело прошлое. А вот что делать теперь мне? И кто я? Бестия или отмеченная судьбой? Где искать эту отметину, если что? Договорились с девушками встретиться за завтраком и разошлись по своим общежитиям. Я в свою шла быстрым шагом. Хотелось посмотреть, как там Рэш, и накормить его поскорее курицей. «Вдруг меня тоже в ограничителе заточат, если его не станет?» Сумка ждала у двери под лестницей. А Рэш там, где я его и оставила, на кровати под пледом. Он даже глаз не приоткрыл на мои шаги, и я встревожилась еще сильнее. После рассказа о потере стужи мне стало страшно, что я могу повторить его судьбу, поэтому я похватила малыша ладонями и прижалась лбом к его пузику. «Держись, мой хороший, не уходи, я принесла тебе мясо и яиц, а чуть позже сниму клеймо, и ты, наверное, сможешь получить энергию. Не хочу мяса и яиц. Хочу сразу энергию. Когда пойдешь снимать? Скоро. Я спросить у тебя хотела. Могу я взять тебя с собой и спрятать? Ты же сможешь забрать излишек моей магии, если она выйдет из-под контроля, и себя при этом не выдать? Я-то могу. Но какой излишек, Шер? Откуда он у тебя возьмется? Ну как? Растерялась я и, подняв голову, уставилась в круглые глаза рефлекта. «Я же, наверное, бестия, поэтому ты ко мне пришел». «Бестия? Мак, воплощение стихии?» Глаза дракончика полезли на лоб. «Нет?» — Рэш помотал головой. «Конечно, нет. Ты сильный маг, но не бестия. Да и я тут не для этого. Ты что, не видишь, что я не огонь?» «Да как бы я это увидела?» — растерялась я. «А кто ты?» «Я другой рефлект, не такой, как все». Рэш вскочил на лапки и принялся ходить по кровати из стороны в сторону. «Не знаю, как объяснить. Вот есть те, кто питается силой мага и защищает его от срыва. Они просто сущности. Они даже не говорят. А я, дракон, я для другого. Я твое отражение и продолжение. Когда вырасту, я даже не буду питаться от тебя. Наоборот, стану рефракта усиливать. Понимаешь? Не совсем», — выдохнула я. То есть, если я не бестия, то выбранный самой судьбой для чего-то великого маг? Час от часу не легче. Да, наверное, не знаю. Обрадовался маленький дракон и запрыгал на кровати. Только мне вырасти сначала надо и окрепнуть. Так что давай, прячь меня в карман и идем снимать противную метку. Потерпи, сейчас примем заявки и пойдем. Только успела сказать, как в дверь кто-то настойчиво заскребся. Посадила Реша в карман и отправилась открывать. Распахнула дверь. а за ней внезапная. Кружатся исписанные бумажные листы. И нет, я не поразилась тому, что они летают. Я поразилась тому, что их много. Принялась собирать и считать. Тридцать два. Все тридцать две комнаты сдали заявки ровно восемь. И вроде бы надо было радоваться, что пятикурсники вняли мои инструкции с первого раза. Но я чувствовала, что в этом кроется подвох. Да и не только чувствовала, но и видела. Почти все листки были исписаны множеством задач, которую мне завтра предстоит решить в их комнатах. Закрадывались подозрения, что это проделки Мэдалинс стуже а цель ее — сделать так, чтобы я не справилась и что-нибудь напутала. Но не на ту напала ледышка. Теперь, когда мне никак нельзя вылетать из Академии, пока не разберусь с Рэшем и своей магией, я сдаваться не собираюсь. «Рэш, мы идем снимать клеймо. Не забудь, что должен сидеть тихо-тихо», — напомнила дракончику, погладив карман. Положила собранные в стопку листы на рабочий стол и решительным шагом отправилась к Саверину. Для начала надо снять клеймо и в полном объеме ощутить свою магию. Иногда бывает, что она, заполнив резерв, сразу показывает свою направленность. Иллюзии, прорицательство или даже отражение чужой магии. Вот отражение вообще было бы отлично. Мне тогда никакая Мэтт не будет страшна. Такие магии очень редки. Они умеют отражать вражеские заклинания. «Если я получу такую способность, то ректор ни за что не выставит меня за ворота, потому что талантливых и сильных магов надо учить». Стужа жил на четвертом этаже, в 408-х апартаментах. Я поднялась и, отыскав его дверь, постучала. «Заходи». Он открыл сразу, будто ждал, чтобы меня впустить. Я вошла и огляделась. Конечно, по комнате для управляющей можно было понять, что студенты живут в шикарных условиях, А ушелитные, так вообще чуть ли не как в дворцовых покоях. Но я никогда не была в дворцовых покоях. Поэтому до глубины души поразилась изысканность обстановки. Переступив порог, я оказалась в холле с гардеробной. Стены, полы, даже потолок в ней из какого-то редкого дерева. Белого с голубыми прожилками. Осветленные артефакты вмонтированы в потолок по всему периметру. А ростовых зеркал в серебряной оправе – аж три штуки. Из холла я попала в гостиную. тоже отделанную тем же деревом, только осветительные артефакты тут были в виде трехъярусной хрустальной люстры. У одной из стен мраморный камин. На полу перед ним расстелена огромная белая шкура. Вместо другой стены – панорамные окна, прикрытые магическим тюлем, имитирующим морозный узор. То есть из комнаты все видно, а с улицы – только снежные кружева. Огромный белоснежный диван буквы «П», на котором человек десять может поместиться. рядом столик кресло напольные вазы с композициями из стеклянных цветов, на стенах картины. Все настолько шикарное, что дух захватывало. Из гостиной куда-то вели четыре закрытые двери. Рэш пошевелился в кармане, и я мигом вспомнила, зачем пришла. Без лишней скромности расстегнула пуговицы на блузке и скинула ее с плеча, украшенного клеймом. «Давай сделаем это быстро, я уже от всего сердца попрошу у тебя прощения». Поторопилась ту повернувшись к нему так, чтобы печать было лучше видна. «Не за что тебе прощение просить», — пробурчал Саверин. И я только сейчас обратила внимание, что лорд одет в домашнее. Широкие мягкие светлые брюки и майку. А кожа у него с бронзовым загаром. Явно хорошо провел лето, не то что я. И так эти светлые оттенки одежды идут ему и оттеняют льдистые глаза, что хочется им любоваться как произведением искусства. Я не должна была кидаться магией, тем более неокрашенной. И пусть этот шарик не принес бы вреда твоему Макбалиду, Я поступила безответственно. Все же нашла в себе силы сказать то, что требовала сказать совесть. Конечно, после того, что тебе пришлось пережить, ты психанул. Смущение преодолевало с трудом. На стужу я старалась не пялиться, хоть его литые мышцы, обивавшие бицепсы, стальные браслеты, так и притягивали взгляд. Уже насобирала сплетен. Поморщился Саверин и шагнув ко мне совсем близко, положил на клеймо три пальца. Я вздрогнула, потому что его касания обожгли ледяным огнем. «Потерпи немного, Шерлин. А меня жалеть не надо. Я в порядке. И мне всяко проще, чем тебе. Лучше готовься завтра отбиваться от вороха претензий, когда не справишься с заявками». Стужа чувствовал себя неуютно, поэтому специально изображал угрюмого сухаря, но почему-то я на него не могла за это обижаться. Я его понимала. «А ты прямо так уверен, что я не справлюсь?» мягко спросила. Пальцы Саверина скользнули по моему плечу, выписывая знаки. Но боль ушла, и я чувствовала лишь, как от них по всему телу разбегаются мурашки. «Но я же не буду тебе постоянно помогать. Значит, не справишься», — пробурчал лорд. «Все, готово. Когда резерв открывается на полную впервые, может закружиться голова. Присядь». Ничего у меня не кружилось. Я вообще никаких изменений в себе не чувствовала. Натянула блузку на плечо и принялась быстро застегивать пуговицы. Рэш как-то слишком активно заворочился... и я предпочла убраться от стужи подальше и поскорее. — Спасибо тебе, — протараторила. — Побегу тогда готовиться к завтрашнему дню. Кинула, продолжая застегивать пуговицы по дороге на выход, вделав петельку последнюю, распахнула дверь, и нос к носу столкнулась с Мэдалин стужей. Она так на меня уставилась, что захотелось провалиться сквозь этажи прямо к себе в комнату.